Глава пятая. «Лишить себя жизни — невероятный поступок для священнослужителей и вообще для любого истинно верующего человека», — произнес Борис, узнав от меня подробности беседы с новой клиенткой. «История церкви знает случаи добровольного ухода священников из жизни», — возразил я. «Хочу завтра съездить в Бойск, а вас попрошу выяснить все, что можно об Игоре Семеновиче Сидорове, Он же не сразу стал отцом Дионисия. Что случилось с его супругой? От чего она скончалась? Екатерина сказала, что ее мать умерла в родах. Но давайте найдем точную информацию. Нет проблем, кивнул Борис. Как Демьянка? Перевел я разговор на другую тему. Бегает, веселится, ест, спит. отрапортовал секретарь и тут же добавил: но сидеть не может. Сразу взвизгивает и встаёт. Хочу завтра показать её обычному врачу. Я водил псинку к профессору, — напомнил я. Иногда простой доктор видит то, чего не замечает академик. Вздохнул Борис. Так-то она бойкая, и аппетит у неё, как у Гаргантюа. Словно в подтверждение его слов собака с оглушительным лаем кинулась в холл и через секунду раздался звонок в дверь. «Вот всегда Демьянка заранее человека чует, когда тот еще на лестнице!» Усмехнулся Борис и ушел в коридор. Я остался в кабинете, открыл книгу, но погрузиться в чтение не удалось. Дверь комнаты резко распахнулась, ударившись о шкаф со справочниками. «Привет! Принес подарок!» — объявил громкий голос. Я повернул голову и увидел байкера. «Да-да!» Того самого, который потерял на дороге челюсть. На сей раз он был наряжен в ослепительно-зеленые бриджи и красный пуловер. На ногах у него были носки в желто-черную полоску. На шее висело штук десять цепей. На запястьях дребезжали браслеты. Волосы у него стояли дыбом. На шее чернела татуировка. То ли дракон, то ли динозавр. В руках неожиданный гость держал коробку. «Мерзкая дрянь!» — проорал байкер. — Неблагодарный мэн! Таких надо давить, как тараканов! Хряси нету! — Иван Павлович! — запричитал из коридора Борис. — Я его не впускал, объяснял, что господин Подушкин принимает в офисе, а сей господин меня отодвинул, сказал, что получил от вас адрес, является вашим другом. — Все в порядке, мы знакомы, — остановил я помощника и обратился к байкеру. Но, простите, я не знаю вашего имени. «Моего?» — изумился гость. Я кивнул и пояснил. «На дороге не успел спросить, дал вам свою визитку и...» «Ты меня не узнал?» — с неподдельным удивлением спросил байкер. «Нет». «А должен?» — в свою очередь изумился я. «О, даёт!» — засмеялся мотоциклист и повернулся к Борису. «Эй, мужик, скажи своему хозяину, кто я?» Секретарь отвел взгляд в сторону. «Простите, но я вас впервые вижу». Байкер положил коробку на диван и хлопнул себя руками по бедрам. «Шутите, да? Меня невозможно не узнать!» Мы с Борисом переглянулись. «Я безумный Фред!» — наконец-то представился гость. «Ну, сообразили!» «Добрый вечер, безумный Фред!» — заулыбался я. «Рад знакомству. Что привело вас в мои эпинаты? Как нашли адрес? На карточке его нет». «Дерьмо вопрос!» — махнул рукой гость. «Я позвонил одному своему клиенту, тот и выдал всю инфу на тебя. По имени фамилии все выяснил. Скотина глупая!» Борис попятился вглубь коридора. Я заулыбался еще шире. Похоже, секретарь сообразил, что впустил в квартиру психа и, наконец-то, собрался спешно звонить в полицию. «Не желаете чаю?» — соловьем запел я. «Лучше коньяку», — заявил мотоциклист. «Он из той бутылки, в ней шикарное пойло». «Вы за рулем?» — поинтересовался я. «Да», — кивнул гость. «Поэтому до полного кайфа не налакаюсь». «Полфужера в самый раз будет, скотина мерзкая!» О «Ума не приложу, чем вас так рассердил?» — протянул я. «Ты? Меня?» — подпрыгнул байкер. «Да это я, дрянь мерзотная, тебе на всю жизнь благодарен! Кто остановился на шоссе? Ты! Кто мои зубы в пасти принёс? Твой пёс! А я, гад феерический, улетел, даже спасибо не сказал!» «Сволочь беспредельная!» Я слегка успокоился. Гость ругает не меня, а себя. У сумасшедшего мотоциклиста нет желания превратить меня в фарш для макарон по-флотски. «Стыжусь, что повел себя дрянью неблагодарной!» Продолжал сокрушаться байкер. «Потому и приехал! Принес презент!» «Все очумеют, когда ты его наденешь!» «Любуйся! Айнцвайдрай!» «От восторга падай!» Жестом фокусника Фред сдернул с коробки крышку. «Ну, как?» Я подошел к дивану и увидел внутри коробки нечто красно-розово-фиолетовое с золотыми пуговицами и не смог удержаться от вопроса. «Что это?» «Скатерть? Покрывало?» Фред вытаращил глаза. «Ну ты даешь, мужик!» «Телек в доме есть?» «Вроде на кухне», — после небольшой паузы ответил я. «Боря, где у нас телевизор?» «Висел в столовой, но вы велели его убрать», — отозвался секретарь. «Скорая не отвечает». «Кому-то плохо?» — понизил голос Фред. «Мамаше твоей? А я тут раскричался, извини». «Борис, не надо звонить». — попросил я. — Все в порядке. — Нет, Фред, я живу один. — Как без телека существуешь? — поразился байкер. — Прекрасно, — улыбнулся я. — Пользуюсь ноутбуком, смотрю на нем телеканал Animal Planet. Другие меня не интересуют. — Программу «Шкаф-подарок» не знаешь? Уже тише осведомился гость. — Нет, — ответил я. «Мебелью совсем не интересуюсь, хотя могу рассказать о французском мастере эпохи короля Людовика XIV по имени Андре Буль». «Бумс!» — хмыкнул мотоциклист. «Прям тряпкой по носу! Вот так живешь, думаешь, что каждая собака о тебе слышала... Я веду это шоу!» «Непременно посмотрю передачу», — соврал я. «Не сомневаюсь, что она очень интересная». «У нас два участника», — пустился в объяснение Фред. «Кто кого победит?» «Оригинальная идея», — похвалил я. «Нужно уметь правильно одеваться. Из предлагаемой одежды создать лук для работы, отдыха, театра. Тому, кто выиграл, шкаф, набитый шматьем, отдают», — азартно продолжал гость. «А проигравшему бурнусун моего дизайна. Я модельер». А, -а, -а, а протянул Борис. «Только я не понял, при чем тут овощи? Вы упомянули лук, и, простите мою неосведомлённость, что такое бурнусун?» «Мужской головной убор!» — охотно <Illusion Scott> <throat> пустился в объяснение Фред. «Сейчас он номер уан во всём мире! На парижской неделе моды фурор произвёл! Его все носят!» <int> th Продолжая вещать, Гость вытащил из коробки кусок к ткани и встряхнул его. Раздался резкий звон. Демьянка залаяла и кинулась в холл. «Это не пуговицы!» — воскликнул я. «Колокольцы!» — кивнул гость. «Не путайте с колокольчиками!» «Как такое носят?» — не понял я. «Чем колокольцы отличаются от колокольчиков?» — задал свой вопрос Борис. «Сейчас на ванне продемонстрирую», — сказал модельер. «Сядь, парень!» Я покорно опустился в кресло. Фред ловко замотал мою голову и крякнул. «Супер!» «Ага», — протянул Боря. «Да, привлекательно. Весьма даже. Интересно. Свежо. Оригинально». «Где у тебя зеркало?» — заорал Фред. «В ванной». — ответил я. — Иди любуйся, — приказал модельер. — Да не упади от восторга, держись за стену, а лучше сядь.